Глава 12. Пока привел в чувство елку, пришлось обращаться за помощью кордышу, пока та сбегала в посольство Великого Герцовства за Астрой, давно подумывал подыскать для своей кареты место у конюшен дворца. Но теперь уже поздно этим заниматься. Из дворца мне удалось выбраться лишь в полдень. Отпускать елку одну в город я опасался, но. Ха! Ты че, твоечество? Прикалываешься? После того, что ты устроил в том замке, то ж меня тронет. Да и я теперь не стану ворон считать. Пулемет будет под рукой. Пусть только сунутся, не боись, твое отчество. Скоро вернусь. Не дело принцу отправляться в гости пешком. Не позорь меня. Я могу попросить карету у сестры, сказал я. А, строчу, посольство будет париться, сказала Ёлка. Сходи на кухню, твоечество отчество. Приготовь себе завтрак. Когда ты его съешь, карета уже будет стоять у ступени главного входа». Именно так я и поступил. Приготовил омлет, сварил кофе, угостил напитком и поваров. Когда при полном параде вышел из дворца, елка распахнула передо мной дверь кареты. «Надо было расплатиться с наемницей», – сказал я. «Подождет. Никуда ее деньги не денутся. Уверен, что она все еще бегает за нами хвостиком. И даже, получив свою сотню золотых, не исчезнет». Рассчитаемся с ней завтра, перед отъездом. Сейчас у нас другое дело, — сказал Ордыш. Рысь жила внезрачно в двухэтажном доме, зажатом с двух сторон более высокими и яркими зданиями. Без собственного двора, вход прямо с улицы. Под ее окнами пестрили цветами, огороженные низкими заборщиками клумбы, около которых и остановилась наша карета. Елка выбралась наружу, огляделась. Протянула мне руку, желая помочь спуститься на землю. Я сделал вид, что не заметил этого. Елку я решил взять с собой на встречу с рысью. А Астрия велел подождать нас. Кто знает, как рысь отнесется к моему появлению. Старушка, судя по воспоминаниям Щурицы, не очень-то присмыкалась перед властимущими. Вполне в ее стиле перенести встречу с принцем на другое время. Дверь нам открыла служанка, молодая, в чистой, отутюженной униформе. Свежливой улыбкой на лице. Узнав, кто я, она поклонилась, проводила нас в гостиную и отправила докладывать о моем появлении хозяйки. В доме я уловил запах мяты и корицы, словно здесь совсем недавно пили травяной чай или свежую выпечку. Услышал голодное урчание живота елки. Внутренний интерьер, как и сам дом, меня не впечатлил. В гостиной я увидел минимальный набор мебели. Даже этот не очень просторный зал выглядел пустоватым. Незрачные шторы на окнах. Из украшения на стенах лишь похожие на игрушечный домик часы с гирьками на цепочках. Я уселся на диване. Бандитка примостилась рядом со мной. что бедновато», — сказала она. «Даже у тетки в доме не так убого. А где оружие на стенах? Она точно была маршалом, не верится». «Была, деточка, была». Послышался знакомый голос. когда там? да. Но теперь я просто бабушка, старая, дряхлая и ни на что не годная». Хозяйка этого дома спускалась со второго этажа по скрипучей деревянной лестнице. Бледное лицо, седые волосы. Именно ее я видел в приемной ласке. Рысь. «Должно быть примерно так, как она, будут выглядеть лет в пятьдесят телохранительницы принцессы» все еще сильные мускулистые, с походкой хищницы, все еще сильные мускулистые, с походкой хищницы, но уже не похожие на вздернутую пружину, без прежней настороженности во взгляде, но сомневаюсь, что они станут носить такие же невзрачные халаты и тапочки. Я подождал, пока рысь подойдет ближе. Продемонстрировал ей свою улыбку, поздоровался. Женщина улыбнулась мне в ответ, начего ее губы вытянулись в тонкие линии, Остановилась около дивана, где я сел. «Какой неожиданный сюрприз!» — сказала рысь. «Принц, здравствуй, маленький пупсик. Хотя, ты, смотрю, уже не маленький. Как же быстро растут чужие дети. Вот какой вымахал, стал даже выше своей мамы, да? Хм, прошу, прости старуху, принц. Тебе теперь, вероятно, следует величать не иначе, как ваше... Королевское высочество. «Только не поптиком. очень тебя прошу, рыся», — сказал я. Пупсик умер вместе с мамой. Лишь от нее я хотел бы снова услышать это прозвище. Женщина перестала улыбаться. «Да, прими мое соболезнование, принц. Твоя мама была не только королевой, но и моей подругой, моей лучшей подругой. И, как я теперь поняла, единственной. Сочувствую твоей утрате». «Мне твоей мамы сейчас тоже очень не хватает». Женщина посмотрела на футляр, который я держал в руке, нахмурилась. «Я слышала, принц, что в Залевске тебе подлечили голову», — сказала она. «Вижу, меня не обманули. Ты больше не похож на дурачка. Низкий поклон тамошним лекарям. Они сотворили чудо. Жаль, королева тебя не видит. Она была бы счастлива». «Да, признаюсь». Непривычно видеть, что сын моей покорной подруги, ее любимый пупсик, не корчит рожицы, не ковыряет пальцем в носу, а разгуливает по гостям в компании девицы с бандитской татуировкой. Кстати, правду говорят, что женская энергия тебе теперь не страшна? «Да, рыся, правду», — сказал я. Ёлка словно не замечала, смотрела только на меня, разглядывала, не стесняясь и не скрывая любопытства. Бандитка молчала, следила за нашим разговором, скромно положив руки на колени. «Да дно. я считала, что не увижу тебя больше. Думала, сгинешь там у этих волочиц. Не могла понять, как твоя мать согласилась на этот брак. И всем было понятно, что у герцогини ты долго не протянешь. А видишь, как оно обернулось? Должно быть, моя подруга что-то знала, раз отпустила тебя. Но не рассказала даже мне. Да. «Нужно и мне наведаться в Великое Герцовство. Они там у вас головасты в этой академии. Так и сделаю зимой. Так что тебя привело в мой дом, ваше Высочество? Только не говори, что ты соскучился по старухе». «Прошу прощения, Рыся, но я тебя почти не помню. Не обижайся. О том, что было со мной до поездки в Великое Герцогство, воспоминаний у меня почти не осталось. Так лишь обрывки. Мама, сестры. На тебе я запомнил сидящий на белой лошади. Видел в окно, как вы с моей мамой катались по нашему саду, у тебя тогда были блестящие шпоры на сапогах. Это сохранилось в моей памяти. А твое лицо как в тумане. Сегодня мы с Ордышем перешерстили память принца на предмет его встреч с рысью. Тех оказалось совсем немного. Воспитывали принца сменявшие друг друга слуги мужчины, не женщины. Жасмин был четвертым, Куда делись предыдущие, нарцисс не знал. За свою жизнь принц вообще мало встречался с женщинами. Его держали в стороне от них, даже от матери. Но когда нарцисс все же сталкивался с представителями противоположного пола, то отличал только мать и сестёр. Все прочие казались ему на одно лицо. Нам с трудом удалось выудить из его памяти хоть какие-то сцены с участием рыси. «Как?» – сказала рысь. «Забыл старуху?» «Прости». Женщина махнула рукой. «Не беда. Главное, ты поправился. Зачем тебе прошлое?» «От него одно расстройство, да? Когда я в последний раз прогуливалась верхом по саду предков в компании твоей матери, тебе десяти лет еще не исполнилось. Странно, что ты запомнил именно этот момент, а не...» «Ладно, не поверишь, но я смотрю на тебя и вижу королеву». «Вы с норкой походили на нее больше, чем ласка. И то, как ты улыбаешься, да? Рады, что ты решил навестить старуху». «Ну, на старуху ты еще не похожа, рыся», — сказал я. «Многие стражницы, что охраняют сейчас дворец моей сестренке, рядом с тобой бы выглядели хлипкими девчонками. Мало из гвардейцев, которых мне довелось повидать, может похвастаться таким крепким телом, как у тебя. Уверен, ты еще способна на великие подвиги». Рысь рассмеялась. «А ты льсец, ваше высочество, да? Странно слышать такие слова от мужчины. Обычно мне подобные комплименты говорили Ухажорки! «Никакой лести, Рыся, я говорю правду, и моя сестра со мной согласна. Она считает, что ты еще полна сил и лучшей кандидатуры на пост маршала королевства, чем ты ей не найти. Когда узнала, что я собрался к тебе в гости, попросила меня вручить тебе это. Я протянул женщине футляр, с маршальским жезлом. «Принцесса Ласка подписала сегодня указ о назначении тебя рысе маршалом. Поздравляю! Документ у меня. Со всеми печатями все как положено. На всякий случай захватил его с собой, вдруг ты не поверишь. Могу его тебе показать?» Серебристый узор на крышке футляра блеснул. Привлек взгляд рыси. «Какое-то время женщина смотрела на футляра, а я на нее». Но потом кончики губ женщины дрогнули. Она покачала головой, отвела мою руку в сторону. «Мне жаль, принц», — сказал рысь. «Но я вынуждена отказаться от этой чести, да? Я обещала твоей сестре подумать. И я это делала. Передай ее высочеству, что мой ответ нет. Мне лестно было слушать твои комплименты, маленький пупсик, но ты ошибся. Я все-таки слишком стара для того, чтобы вновь командовать войсками». «Рада бы помочь ее высочеству. Я посвятила армии большую часть своей жизни, но теперь уже не могу уделять ей время. Даже если бы и хотела, моя служба закончилась, принц. Прости». Ры шагнула вперед, погладила меня по голове. Тут же отпустила, обняла себя руками. Мне показалось, что женщина смутилась. «Давай-ка я лучше угощу тебя и твою спутницу чаем», — сказала она. «Что скажешь, ваше высочество?» Час назад мне доставили свежую выпечку, булочки из корицы сегодня отменные. Да, такие ты не попробуешь даже в королевском дворце, сейчас я распоряжусь». «Не нужно», — сказал я. Положил футляр жезлом на диван. Рысь вновь коснулась его взглядом, но тут же заставила себя посмотреть на мое лицо. «Чай с булочками замечательно», — сказал я. «Но я пришел сюда не только для того, чтобы передать тебе жезл». Просьба сестры была скорее сопутствующей целью. Главное, зачем я решил тебя навестить, рыся, чтобы помочь твоей внучке. Мне сказали, что ей исполнилось 13. Через два года она уже может приступить к несению службы. Ведь в королевстве, если я не ошибаюсь, на службу принимают с 15 лет. Насколько знаю, ты поступила в училище именно в этом возрасте». «При чем здесь моя внучка?» – спросила рысь. «Ты разве не мечтала о том, что она пойдет по твоим стопам?» окончит училище, волется в ряды гвардии, дослужится до маршала, станет соратницей и подругой левицы восьмой. Королевству нужны умелые, а главное преданные офицерши. Уверен, твоя внучка будет именно такой, после того, как богиня Сианора вылечит ее спину. Я рассказал Рыси о Сианоре, о том, как та исцелила меня, как защитила меня от магической энергии, как богиня взяла под свое покровительство семью великой герцогине как она восстановила глаз сороки и прошлой ночью вылечила руки елки. Долго расписывал те чудеса, что творила богиня любви в Великом Герцитстве. Сообщив, что волчица шестая велела попросить для Сианоры отдельный храм в Залеске. И как богиня наказала по моей просьбе маршала Щурицу здесь, в Урале. Чем дольше я говорил, тем яснее понимал, что мои слова производят на рысь вовсе не то впечатление, на которое я рассчитывал. Похоже, своими словами я убеждал рысь лишь в том, что голову мне не долечили. Когда мой словарный запас истощался, в разговор вмешивалась ёлка. «Чё тупишь-то, тётка?» – сказала она. «Для богини любви вылечить твою девку, чтоб пальцы обоссать. Уж я-то знаю, хватит уже выделываться и веди принца к внучке. До утра, что ли, ему тебя уламывать? Не борзей, как будто это ему надо». Тебе помощь предлагает, а ты, старуха, морду воротишь. Чай твое, чество, не денег у тебя взаймы просит. Из-за вас, между прочим, мы еще на день зависли в этом воняющем рыбном городе. А могли бы уже домой ехать. Так что тетка, хватит ему мозги полоскать. Определись уже, надо твою внучку лечить или нет. Если нет, так и не будем париться. Пойдем булки трескать. С чем говоришь они? С корицей? Я люблю корицу». «Накрывай на стол, а внучка твоя пусть и дальше под себя гадит». К моему удивлению рысь елки не ответила, лишь сверкнула в ее сторону глазами. И вновь повернулась ко мне, сказала. «Ну, не знаю, ты хочешь помолиться? Только и всего? Ладно, ваше высочество, почему нет? Хуже от этого не станет, да? Давай попробуем». «Наконец-то!» — сказал Ордаш. «Думал, придется эту рысь усыпить, чтобы добраться до ее внучки. Не умеешь ты разговаривать с военными. А Айока молодец! Не зря мы ее спасали. От этой малолетней бандитки все же есть толк». Когда мы увидели полулежавшую у большого панорамного окна девочку, Ордаш сказал, Да рассвета управимся. Но придется израсходовать море энергии. Вряд ли обойдемся лишь одним накопителем». С таким расходом маны, как в последние дни, скоро снова будем охотиться на голубей и крыс. Елку я отправил к Астре, велел бандиткам ехать в посольство Великого Герцества, а утром возвращаться за мной. Елка попыталась мне возразить, но я объяснил ей, что ночь проведу в кресле, буду читать молитвы. Помощь мне не потребуется, а что либо присутствие в комнате станет меня отвлекать. Это был и намёк для рысия. Но та его либо не поняла, либо проигнорировала. Рядом со мной у постели внучки женщина просидела до полуночи. Молча и не шевелясь, переводила взгляд с лица спящей девочки на мой хрустальный шар. Я попросил колдуна заменить на накопители иллюзии рыбки в аквариуме на что-то менее экстравагантное. Слушал, как я декламировал Евгения Негина на русском языке, куда после каждой строфы добавлял торжественное Сианора. Рысь выходила из комнаты лишь в полночь, когда я прервал выступление, попросил ее приготовить мне горячий чай. Она сама принесла мне поднос с чайником и чашкой, а потом вернулась на свое место. Усыплять мы её не стали, напротив, я попросил колдуна влезть в женщину малую бодрость, когда мы заменили опустевший накопитель. Мне хотелось, чтобы рысь сегодня предстала перед лаской, счастливой и энергичной и с маршальским жезлом в руках. Ведь не глупая же она, понимает, что отношение отношения этого жезла ей теперь не отвертеться. Тьма за окном начала рассеиваться. Я услышал за дверью шум, чьи-то голоса «Елка?» Или голос бандитки мне померещился. Рысь поднялась со своего места, вышла из комнаты. «Долго еще?» – спросил я. «Можно заканчивать», – ответил Ордыш. «К вечеру спина девочки полностью восстановится, да и мышцы вспомнят о том, для чего нужны». Я плеснул в чашку остывший тревяной чай. Смочил горло. Прошло больше часа, как я перестал читать стихи. Но язык все еще еле ворочался. Встал с кресла, с трудом распрямил ноги. Потянулся, зевнул. Вернулась рысь, подошла ко мне. Коснулась моего плеча, спросила. «Ну как?» Думаю, со спиной у нее теперь все хорошо. Я ущипнул спящую девочку, та отдернула руку. Рысь вздрогнула. «Руками шевелить уже может», — сказал я. «Ногами уверен, тоже. Ходить ей, конечно, еще рано, сперва нужно укрепить мышцы, но через пару недель сможешь прогуливаться с ней по городу». Я кивнул на закрытую дверь, спросил. «За мной приехали? Или мне показалось?» «Пришла твоя подруга», — сказал рысь. «Та наглая, которая была с тобой вчера, требует, чтобы я позволила ей с тобой видеться». «Да, говорит, что срочно...» «Должна тебе что-то сообщить». за что случилось? Почему ты плачешь?» «Я плачу». Рысь провела рукой по лицу, посмотрела на мокрые пальцы. «Да», — сказала она. «Слезы». «Елка не объяснила, почему явилась так рано?» — спросил я. «Нет, ваше высочество. Мне она ничего не говорила». Я посмотрел на спящую девочку. Та забавно оттопырила губы. Я улыбнулся. «Все, можем уходить?» Погладил хрустальный шар. «Убедись, что старуха приняла предложение принцессы, чтобы не пришлось возвращаться сюда и снова ее уговаривать», сказал ордаш. Я поднял с пола свою сумку, вынул из нее документы, протянул к крысе. «Оставь это у себя», сказал я, «и жезл тоже». Женщина взяла бумаги, бросила взгляд на внучку, потом на футляр с маршальским жезлом, который я примастил в изножье кровати девочки, Склонила голову. «Спасибо, Ваше Величество», – сказала она. «Пожалуйста», – сказал я. «Проведи меня вниз, узнаем, что там у них стряслось». Елка ждала меня в гостиной. Нервно теребила рукоять пулемета. Увидев меня, она вскочила на ноги и выдала скороговоркой. Твое отчество!» «К нам в посольство прибежала девка из дворцовой прислуги, искала тебя, сказала, что ночью солдатки из гвардии захватили дворец. Вырезали стражниц, приняли принцессу». Служанок заперли, а эту отправили к нам в посольство, велели найти тебя. Твое отчество, гвардейцы хотят с тобой встретиться.